И рукой прикоснусь к узловатым его корневища. В гулком шуме листвы голос вечной земли, голос родины сердцем услы. Прошли годы. Николаю Дерюгину исполнилось 36 лет. Его день рождения отмечали на квартире академика Лапина. В середине вечера Николай почувствовал непреодолимое желание побыть одному. Он кивнул друзьям, вышел и сел в машину. Первый час ночи. Зачем я удрал от них? Таня ничего не сказал. Нужно все забыть и забыть. Никаких сложностей, никаких задач. Я просто чертовски устал. Ничего не успеваю, все куда-то спешу. Некогда оглянуться назад. У матери с отцом уже лет десять не был. Здание, вижу, средка. Она, наверное, еще не спит. не сказал? Да, слушай, признаться мы тебя как-то уже в общем-то и не ждали. Извини, Грачевский, мне не пришло в голову, что могу оказаться лишним. Да что вы, заходите же, Николай Захарович, Правда ли вот Борис Викторович только что говорил? Данюш, правда Данюш. ли? Что у вас мертвая хватка? Что в деле вы беспощадный, жестокий человек. Танечка, ну, все-таки разговор у нас с вами был, так сказать. Конфиденциальный? Ну. или доверительный. Совершеннейшая правда, Таня. Я за деловые отношения во всем, что касается работы. Лучшей гарантией дружбы в наши дни является договор, скрепленный печатью. Что ты все усмехаешься, Грачевский? Разве я неправильно говорю? Валяй, валяй, Николя, валяй. Ну, раз уж на тебя сегодня так накатило. Вы, Танечка, внимания не обращайте. Это бывает с ним. Вот я сейчас как никогда ощущаю. Да ни черта ты не ощущаешь. А ты что за пророк? Ребята, ребята, все, ребята. Все, мне... все, все, пошел, пошел. Тут уже переходит на личности. Спать пошел. Танечка, не бойтесь. Этот псих социально, в общем-то, не опасен. Да? Подожди, подожди, выйдем вместе. Валяй, Николай, жду, только не очень долго. Николай, прощаясь, ничего не сказал Тане, только глаза его расширились и засияли. У нее закружилась голова, и когда она опомнилась, на площадке никого уже не было. У меня машина. Хочешь, подвезу. Да ну так к черту! Ты ведь любишь под красный свет нырять. Еще разобьешь. Правильно, Грачевский, молодец. Разобью. Иди спать, великий человек. Иди. Не рискуй. Постой. Николай, ну нельзя так дальше. Ну, ну давай поговорим. Что тебе нужно? Я... Я ее люблю. А что дальше? А дальше? А дальше, Дерюгин, дальше ты. Блестящий ум, счастливчик. Ну, конечно, вскружишь девчонке голову. Ну, почему? Ну, скажи, ну, почему ты не сказал ей честно, что валяешь дурака и морочишь ей голову? Ну, почему? Объясни мне. Это не тема для дискуссий среди ночи. Ну, да, да, разумеется. Ты же выше этого. Дерюгин, криогеника, блестящий ум. Только это и слышишь кругом, только это. Грачевский, если не обидишься... Да не обижусь я, валяй. Заметь, Грачевский, в ритме текущего дня мирно топают одни обыватели. Завтра для них отвлеченные понятия. Сплошной темный лес. Заметь, Грачевский, мы с тобой едва-едва укладываемся в график текущего дня. Больше ничего не успеваем из себя выжить. А день текущий, вот он, уже наступил. Нужно хоть немного поспать. Ну вот, ну вот видишь, ну вот ты опять, ты опять всего свел к трепу. Ну хватит поясничать, ну давай поговорим серьезно. Ну, Грачевский, вот... пойми, ну глупо вдруг посреди ночи что-то обсуждать, ну, глупо и все. Хочу спать, Грачевский. Ты тоже, кажется, хотел спать. Да я-то хочу, чтобы ты один раз принял меня всерьез. Ну, ну, ну понимаешь, ну, ну, ну есть я, ну, ну я, я существую, ну. И таких, как я, много. Ну, возьми ты себе это в свою проклятую башку, а? Ну, как же! Из грязи сразу в главные конструкторы! Я только недавно был в министерстве. Наслышался я там восторгов. Все в твой адрес. Слушай, Дерюгин, а ты не схватишь от такого обилия несварения желудка, а? Не беспокойся. Мне жизни даже мало. Мало, понимаешь? Я жадный Грачевский. Ты это твердо знай. Я хочу в одну свою несколько жизней вместить. Ты вот ко мне все примериваешься, присматриваешься. Зря, зря время теряешь. Так, ты лучше по кабинетам ходи. А я хожу. Ходишь. Хожу. Ну и правильно, и молодец. Это прямое твое назначение. И самое, что не есть время. Сейчас ведь кто к начальству за советом не ходит, его бац вразят без инициативных со всеми вытекающими. Понял? Знаешь, Грачевский, с тобой в смятку скучно. Все какие-то обиды, обиды. Ну что, подвести? Да езжай ты к черту! Да? А, привет, Валер. Да спал. Ничего не выходит пока. Эти приемные устройства вместе с охладителями нужно вогнать в отведенные габариты. То есть ровно в четверть того, что они занимаются сейчас. Ну, разумеется, думаю. Угу. Пока. Да. Вчерашнего разговора Грачевский мне не простит никогда. А за его спиной стоит сильная группа. Все противники лапина. С академиком Строповым во главе. О чем это мы еще вчера говорили? Ха, да. о чувствах. В самом деле, почему, собственно, нужно избегать девушку, которую любишь и которая к тебе неравнодушна? Из-за того только, что ее отец твой шеф и известный ученый, и обыватели скажут, что ты сделаешь карьер. Кто бы это был в воскресенье? Таня? Здравствуйте, Николай Захарович. Здравствуйте, Таня. Здравствуйте. Ну, проходите, проходите. Вам можно? Ну, конечно, да. можно, проходите. Таня, это грандиозно, это грандиозно, что вы пришли. Ну, садитесь, садитесь. Таня, послушайте, как вы догадались прийти? Ну, Николай Захарович, такой солидный человек, без пяти минут лауреат. Автор первый в мире монографии по криоэлектронике и радуется приходу девчонки. А, вы забыли добавить, Таня, что я разрабатываю совершенно уникальную программу. И в случае Я это успеха... знаю от отца. Скажите, сколько мы с вами уже знакомы? Вы пришли в первый раз в наш дом, когда я ходила в седьмой класс. У меня был пузатый желтый портфель, очень старый, но мне почему-то очень нравился... Я с ним рассталась только в девятом. А вы были тогда лет на десять моложе и уже сделали какую-то нашумевшую работу. Ну, конечно, конечно, я же помню этот портфель. Тань, я завтра еду в деревню к родным. У меня там отец и мать, Евросинья Павловна и Захар Тарасович. Я не был у них уже столько лет... Только писал письма и посылал деньги. Езды двое суток всего. Но я все там забыл. Николай Захарович, возьмите меня с собой. Мне очень хочется взглянуть на то место, где вы родились. Что это вам вздумалось? Да вам еще там не понравится. Удобств никаких. Туалет на дворе. Почему вы никогда не принимаете меня всерьез, Дерюки? Чего вы боитесь? Слушай, Таня, давай кончать эту волынку. У меня нет времени и никогда не будет. Понимаешь, быть с тобой все время рядом я не смогу. Ты ни на что не можешь рассчитывать. Не обижайся на меня, Таня. Ты не передумала со мной ехать? Нет. Мне просто непременно хочется взглянуть на ту землю, где родятся вот такие бесстрастные знаменитости. Да, я поеду. Просто я так хочу. Для нас это будет последний порог. Или мы его перешагнем вместе, или кто-то из нас один, а второй просто повернет назад. Давай-ка я съезжу за билетами в предварительную кассу. Деньги у меня есть, хорошо? У меня тоже есть деньги. Ну что ты так смотришь на меня? Сейчас ты похожа на пришелецу из иного мира. Ты красивая. За что ты можешь любить меня? Понимаешь, я не имею права привязывать тебя. Тебя такую хрупкую к своей железной колеснице. Я сегодня останусь у тебя. Таня. молчи. Возвратившись из густищ в Москву, Николай неделями, месяцами пропадал в лабораториях, у счетных машин, на полигонах. Словно в тумане проскочил год, и даже тяжелая болезни Лапина, и то, что Таня почти все время проводила теперь у постели отца, ее уже два месяца не было дома, не могло ничего изменить. Однажды, Николай чуть ли не насильно увели из лаборатории, усадили в машину и отвезли домой. И он, едва коснувшись подушки, заснул. Николай вскочил с постели после полуночи. Голова была пугающе ясной, словно бы невесомой. Отчего я проснулся? Я проснулся от того, что... Что? Что? В тот момент, когда я проснулся, я что-то видел. Нужно обязательно вспомнить. Так? Так? Неужели нашел? Нашел! Нашел! Черт возьми! Нашел! Алло! Таня! Мы должны встретиться, поговорить. Ты должна немедленно приехать. Сейчас, сию минуту. Это необходимо. Что-нибудь плохое случилось? Да-да, случилось. Я нашел, понимаешь? Мне необходимо тебя видеть. Приезжай немедленно. Таня, слышишь? Ради бога, приезжай. Палюшка, Палюшка. Пусти, пусти, сумасшедший. Не пущу. Сумасшедший. Я тебя ждал, ждал каждый день, каждый вечер. Ты мне так нужна была все это время. Каждый час, все эти два месяца. Коля. Я не могу без тебя, Палюшка. Коля, Танюшка. Коль. у нас будет ребенок. Что? Да. Ура! Ура, Танюшка, спасибо, спасибо тебе. Танька, ты представляешь, у нас будет сын Иван. Ванька, Иван Николаевич Дерюгин. Вот это будет единственно осуществленная великая идея. А если дочь, представляешь, такая маленькая, такая вышла шлабливая, а, куренька? Ну, не знаю, не знаю. Нет, будет сын Иван, непременно сын. А дочка потом... У девочки должен быть старший брат. Пусть так, я не против. А папа, например, все время грезит о внучке. Ничего, ничего, старик немного потерпит. Мы ведь не заставим его долго ждать, а? Папа очень плох. Ты находи время, почаще бывать у него. Он так радуется, когда ты у него бываешь. Постой. Ты говоришь, что он очень плох? Почему же мне сразу не сказал? Сначала не хотела, а потом, потом ты был так счастлив. Да, да, да, но погоди, погоди, Танюш, ты только говори все. Мне нужно с ним встретиться. Да. Ну не плачь, не плачь, не надо. Я сейчас же от и поеду. Ну что ты, Коленька, ты сейчас же за полночь тебя не пустят. Пустят, я непременно должен быть у него... Это же не только твой отец и мой тесть, Таня. Это же академик Лапин. Ну, послушайте, это неслыханно. Да ни в коем случае. Больному нужен отдых. Пожалуйста, я вас очень прошу. Я не могу вас пропустить. Я все равно войду. Я должен войти. Нет. Позвольте, позвольте. Вы кто? Я его ученик. Поймите, мне необходимо. Он ждет меня. Да, но мы не можем. Пропустите поним... его. Пропустите. Ну что ж, входите. Входи, Коль. Простите меня, простите меня, Ростислав Сергеевич. О, о, ну, зачем, зачем За что мне простить вас? Ну, за все, за, за все простите. За Таню. Но у нас с ней все хорошо. Я знаю, Коль. Я рад за вас обоих. Люби ее. Я и избаловал, но сердце у нее верное. Она хороший человек и будет тебе надежным товарищем. И мне она очень дорога, Ростислав Сергеевич. Ну вот. Ну, впрочем, Коля, я ведь не для того хотел тебя видеть. Садись. Давай о деле. Как продвигается разработка второй серии? Все ваши идеи, Ростислав Сергеевич, подтверждаются. Я нашел решение. Нашел? Нашел, Ростислав Сергеевич! Теперь дело за практикой. Иначе Стропов со своей группы все равно не успокоится. Ну, ну, зачем так грубо? Я знаю одно. В науке свои законы. Сильнее противники поиск плодотворнее. Вы просто интеллигент, Ростислав Сергеевич. Да. А сколько вот такие каркающие старички с высушенными мозгами давят талантливого Коля, нового. Коля, Коля, Коля. Ну, как они дружно встали против криогеники. Талантливый ты человек, как... Тебе неведомо чувство страха, но ну, не горячись. Мало я тебе помогал, мало, мог бы больше. Спасибо вам, учитель. Ну ладно. Как с запуском? Почти все готово. Очевидно, очевидно скоро. Скоро. Я сейчас завидую тебе, Коля. Хотел бы я тебя дождаться оттуда, как бы я был счастлив. А вы и дождетесь, Ростислав Сергеевич. Я абсолютно уверен. Вы знаете, со мной летят Касьянов и Белибин. Да, это я знаю. Да, да. Все-таки, Коля, жизнь транзительно хороша. Раз в ней возможны такие моменты. Только знай, с тобой и я там буду. Пусть незримо, но обязательно буду. Слышишь? Через неделю после похорон Лапина сухой официальной бумагой Николая пригласил к себе Брюханов. Ну, здравствуй, Коля. Здравствуй. Рассказывай, как живешь? Хорошо живу. Жду сына. Да ну? Ах ты молодец. Ну, молодец. Поздравляем. Спасибо. Ну, а как вы, Тихон Иванович? Как Аленка, племянники. Ну что же, Аленка мало изменилась. Вся в работе, в детях. Ну, а племянники, Ксения, кажется, в кого-то влюбилась. Скажите! Да-да-да, а у Петьки усы начинают расти. У Пети усы? Представь. Вот это да! Вот что, Коля, я был у Ростислава Сергеевича накануне его кончины. Он сам меня пригласил, передал свое предсмертное письмо в ЦК. Он считает, что его преемником можешь и должен быть только ты. Ну, а если он ошибался? Институт ведь это не только наука, это еще и люди. А вот с ними-то у меня не очень все хорошо выходит... Он, Грачевский, это другое дело. Он с кем угодно контакт найдёт. Да я ведь и о Грачевском спокойным говорил. Ну, куда там? Это твердое и окончательное мнение Ростислава Сергеевич. Он даже взял с меня слово сделать все возможное, чтобы выполнить его волю. Тихон Иванович, если вы хотите услышать мое мнение, то пожалуйста. Выбирая между собой Играчевским и кем бы ты ни было еще, я бы выбрал только себя. Ну, а вы поступайте, как найдете нужным. Ну, Коля, Коля, надо же, наконец, стать серьезней. Да-да-да, да, посерьезнее. Ты теперь женатый человек, ребенок он будет. Но, мне кажется, это к делу не относится. Технология. Нет, Коля, относится, относится. Все, что есть ты... Все относится к делу. Тихон Иванович, я просил бы отложить решение этого вопроса, скажем, до тех пор, пока не будет подготовлен полет и пока я не выведу свой объект. Вывод станции на орбиту скоро. Много времени не займет. А, Тихон Иванович? Да, Коля... За широкой спиной Лапина ты мог работать во всю мощь, без помех. И поэтому не подготовлен сейчас к пониманию всей серьезности положения. Ты задумайся над этим. Задумаюсь обязательно. Ну вот хорошо, уже поздно. Пора по домам. Передавай привет Тане. Поднялись дубки богатырского Роду племени. Да. Слушаю. Тихон Иванович, это я, Николай. Кто? Николай. Так, прости, пожалуйста, Коля. Ты не знаешь, сколько сейчас времени? Извините. Нет, третий час ночи. Тихон Иванович, понимаете? Да понимаю, понимаю. <кх> Ладно, давай о деле. Вот какая мне в голову любопытная мысль пришла. Без самой обыкновенной примитивной власти... науку вперед не очень-то шибко продвинешь поэтому если мне дадут институт я согласен взять вот как значит ты согласен взять ну а если не дадут позволь тебе спросить Но нет и суда нет тогда придется отыскивать иные пути что с вами Тихон Иванович? Почему вы замолчали? Да со мной это ничего. А вот что с тобой? В твоем возрасте в это время ночи нужно крепко и беспробудно спать, а ты... Ну, Тихон Иванович, не сердитесь. Вы не забыли, что у нас все таки на исходе 20 век? Да нет-нет, я-то не забыл. Я не забыл, поэтому и бронюсь. Немедленно ложись спать. Вопрос с институтом решится и без тебя. Спокойно, ночи, Тихон Иванович. Скорее, спокойного утра. Вот так. Без примитивной видителя власти науку вперед не продвинешь. Что ж, в чем-то он, несомненно, прав. Уже в окне резко обозначилось утро, когда Брюханов твердо подумал, что директором может быть назначен только Николай Дерюгин и никто больше. Талант нельзя ничем заменить. Он приказал составить и подписать на Николая Дерюгина представление. Когда же через неделю многие члены коллегии Министерства Вдруг высказались против кандидатуры Дерюгина. Брюханов даже в первый момент растерялся. Но постепенно у него начала складываться ясная картина. Брюханов решил еще раз посоветоваться со своим заместителем Муравьевым. Собственно, не вижу ничего удивительного, Тихон Иванович. Тех, кому очень везет в жизни, не очень-то любят. Ну хорошо, а одаренность, талант вы что же тоже относите к понятию везет? Несомненно. Пожалуй, именно это самое большое везение в жизни. Только оно выпадает крайне редко. Не украсть, не отнять. Ну, хорошо. А если посмотреть на это с точки зрения интереса дела и науки? Вы муж многоопытный, Павел Андреевич. Мы с вами работаем уже много лет. Уже 20, Тихон Иванович, 20. Вы теперь в ранге министра? Я вот и прошу вас высказать свое суждение, уважаемый Павел Андреевич. Ну что ж, если вы так просите, Тихон Иванович. Лет сорок назад академик Стропов сделал несколько недурных открытий, а теперь верчение в холостую, заседания, диспуты, доклады. Но пророс в такие толщи, Тихон Иванович, не выдержишь никаким сверхмощным бульдозером. Это один из самых удивительных столпов. Они неколебимо держатся за счет своих особых талантов. Любопытно, любопытно, Павел Андреевич. Ну, а если точнее? Вспоминаю один случай. На международном симпозиуме по электронике в Париже случился у меня со Степаном Аверкичем Строповым любопытный разговор. Вы думаете о красотах Лувра? Отнюдь его прежде всего интересовали, Тихон Иванович, ваши родственные связи с Дерюгинской фамилией. Так что я бы не решился тронуть такую фигуру, как академик Стропов. Это тотчас отзовется эхом, да еще каким, Тихон Иванович, в самых огнеопасных местах от собственной внучки До Нагорных высот. А почему вы упомянули о внучке? Да потому что она замужем за внуком Стропова, Тихон Иванович. Все очень просто. Так, так, так, так, так. Да, все очень просто. Проще пареной репы. Ну так как вы думаете, Павел Андреевич, стоит ли мне самому поговорить с академиком Строповым? Тихон Иванович, Знаете, почему я тогда, в самом начале, когда у нас с вами было не все гладко, одним словом, не подал заявление об уходе? Что-что? А любопытно, почему же, Павел Андреевич? Да все потому, Тихон Иванович, что я сразу определил главное. Я понял, что вы из породы тех, кому в конце концов обязательно везет. Ах, вот что. <смех> Разрешите идти? Ну что ж, Павел Андреевич, спасибо. Я понял, вы советуете мне самому поговорить с академиком Строповым. Тихон Иванович, для меня это большая честь, что вы сами приехали ко мне, но я бы и сам прошу. Благодарю. Прошу вас. Э -э коньяку или чаю. Отлично, армянский коньяк. Благодарю, если можно, чаю. Как угодно. Как угодно, Тихон Иванович. Как угодно. Вот. Прошу. Благодарю. Вы, вероятно, приехали поговорить со мной о космосе. Нет, нет, я не против этого, понимаете, космоса, нет, но у меня своя старая и вечно молодая любовь – грешная земля. Видите ли, Степан Аверкиевич? сейчас одной земли уже мало – Вы знаете, вчера я прочитал статью в одном американском журнале. М да? И что же там за идеи, Тихон Иванович, в этом американском журнале? Американцы считают, что в ближайшие годы в мире будут главенствовать два направления. Дальнейшие поиски ядерной энергии и криогеника. Помилуйся, Тихон Иванович. Нет, нет, я не против криогеники. Я... Простите? Меня не так поняли, Тихон Иванович. Странно. Ведь письма в ЦК и в Совмин за вашей подписью. Что же тут странного? Я... Вы понимаете, Тихон Иванович? Да нет, странно то, Степана ведь что такого письма... С вашим откровенным мнением по данному вопросу нет у меня. А вы с вашим институтом относитесь... Ах, это все Георгий Витальевич Грекан. И я ведь говорил ему. Понимаете, Тихон Иванович, в свое время академик Лапин разнес докторскую диссертацию Георгия Витальевича. А теперь... Говорят, институт криогеники отдают какому-то дерюгину, зятю Лапина. И тот, я имею в виду этого молодого человека, зятя Лапина, вроде бы собирается вывести в космос какой-то чудовищно дорогой объект, целую лабораторию. И говорят, эта лаборатория даже не сможет работать. И помилуйте, но говорят, что... Этот Дерюгин сам собирается туда лететь, налаживать. Это же нонсенс. Ну что ж, даже если есть реакция ненависти, то и это уже хорошо. Э -э, простите, что вы сказали? Нет, нет, продолжайте, продолжайте. Это так, случайные мысли. Тихон Иванович, я ведь совсем этим не интересуюсь. Не до того. Это действительно правда, что Дерюгин женат на дочери покойного Ростислава Сергеевича? Это совершенно достоверно. Я вам даже больше скажу, Степан Аверкевич. Николай Захарович Дерюгин приходится родным братом моей жене. Боже мой! Боже мой, как мир тесен! Да, вероятно, у этих Дерюгиных действительно счастливая звезда. Вероятно. Ну, так все-таки, Степан Аверкиевич, вернемся к нашей сути. Я хотел бы выяснить лично вашу позицию. Помилуйте, Тихон Иванович, тысяча дел, тысяча обязанностей, наука. Разве я могу объективно охватить это научное море, океан? Однако вы Подписали письма. А я не могу не верить людям, заслуженным ученым. С ними я проработал много лет. Впрочем, может быть, я допустил досадную ошибку, тем более, что вы сами вынуждены вовлечься в такое хитросплетение. Что это значит, вовлечься? Простите, я волнуюсь. Я просто хотел сказать... что все это дело я постараюсь перепроверить самым тщательным образом. И если Ну только... вот что, Степан Оверкевич, я не прошу, чтобы вы опротестовали свои письма, но я прошу вас подумать, кто знает, вольно или невольно, из-за чужой недобросовестности или по своей чрезмерной занятости, но вы ударили по одной из самых перспективных... Тихон ради бога. Ну, вы, разумеется, министр, вы... Ну, право, нельзя же так. Потом, что это? Престало наследие? Я вынужден буду... Писать хорошо, Степана Веркевич, пишите. Только постарайтесь писать, пожалуйста, сами. учитывая объективные истины. Подождите, подождите. Послушайте совет старика, товарищ Брюханов. Не ввязывайтесь вы в это дело. Проиграете. Почему? Ну, отбросим в сторону всякое там родство, чепуха какая. Видите ли? Покойный Лапин, Ростислав Сергеевич, удивительно талантлив был, но чудак. И этот Дерюгин тоже талантлив и тоже чудак. Понимаете, опасность большая. Я что, я, я уже отошел, но другие не дадут. Вот оно что. А я думаю, наоборот... Совершенно наоборот, Степан Аверкиевич. Если есть где в институте хоть один такой чудак, как Лапин или Дерюгин, институт никогда в холостую работать не будет. А нет, институт бесплоден хоть трижды, обвесь его грамотами. Впрочем, это хорошо, что мы с вами поговорили. Уже скоро будет. Да, Таня, скоро. Это недолго. Программа рассчитана на 12 дней. Ты что, боишься? Дерюгин, Дерюгин. какое ты имеет значение? Ты совершенно не такой, как все. Родиться ты там не мог в кустищах среди березы тишины. Неправда. Ань. Молчи. Это ведь только маскировка, что ты Дерюгин. Что у тебя отец, мать, брат в густищах. Простые, земные, теплые, во всем понятные. Я теперь ведь знаю, почему тебя все время куда-то тянет. Ты ищешь. Ищешь близких, подобных себе. а их на земле нет. Я боюсь. Если ты что-нибудь отыщешь там, а я... Ну зачем ты так, Таня? Молчи. Молчи, я все теперь знаю. Тебя ведь ничем не удержишь и не привяжешь. Ты ведь раз и навсегда колдован звездами. Мне скоро рожать, Дерюгин. Мне сейчас муж рядом нужен. Вышла бы я замуж за Борьку Грачевского, он бы от меня не на шаг. Тебя же я совсем почти не вижу. Ну, вспомни, сколько раз за последний год мы были вместе, чтобы нам хотя бы день или два никто не мешал. Эх, смотри, Дерюгин, а там счет. А там что? Ну, счет. ты хоть поведай как. Выйду замуж за Борьку Грачевского, а с тобой разведусь. Черт, такое действительно может придумать только женщина. Не только придумать, но и выполнить. И Грачевский будет директором вашего института, а его жена, то есть я, брошу свою дурацкую журналистику, нашью самых модных туалетов и заделаюсь директрисой. Еще поеду с ним на международный конгресс под Дерюгином. Под... Ты мне смотри, так шутить не смей. Я тебе дам Грачевского. Тань, разве любовь в том, Чтобы быть все время рядом и рядом. Ты ж давно меня знаешь. Я все знала, Коль. От самого главного не знала. Самое главное в другом. Баба я, Коленька. Ох, какая баба. Боюсь. Брось, брось, Танюш, увидишь, все у нас будет отлично. Я знаю. Честное слово, знаю. все будет отлично. Знаю. Может, сообщить твоим отцу с матерью, пусть приедут, а? Нет, этого нельзя, Танюш. В свое время им сообщат. Ты же не одна остаешься. Тетке позвони, она только обрадуется. Аленка рядом, придет в любой момент, если нужно будет. А сейчас я тебе песенку свою, хоть. Угу. Если хочешь быть счастливой, Ешь побольше чернослива. И от этого в желудке Разведутся незабудки. Здорово, правда? О чем ты думаешь, Коля? Ты уже там? С наступлением весны Захара Дерюгина охватывала неровное и тревожное состояние. Словно в нем просыпались, оживали и начинали погромыхивать громы давно проскочившей молодость. Он стал все чаще выходить во двор покурить, побыть в одиночестве. Его тянуло из дому. И когда дальние родственники попросили прийти помочь переложить дом, он тотчас же собрался, наточил топор, привел в порядок рубанки, стамески, долото, развел пилу. Он вышел рано, на зорьке, рассчитывая к вечеру быть на месте. Он шел окольными тихими дорогами, с мешком за плечами, С топором за пояс. Захар подошел к реке. На противоположном высоком берегу, В предвечерней синеве неба, Широко раскинулось большое село. Он сразу увидел, что река готова тронуться. Лед взбух и потрескался. Старый Хрыч. Годов уже под завяз, а ума, видать, так и не нажил. Здарова, Михайло! Никак ты, дядька Захар! Ну здравствуй, дядька Захар! Тебя ж с обеда ищут! Сельсовет весь избегался из района ты из области. И тут такой огонь, все полыхает. Да ты погоди, Михайло, погоди. Ты по порядку. Что это так с кругом моей персоны? Ну, дядька Захар. его надо-то? Да что ты, в самом деле, что ли, не знаешь? Колька-то твой круг земли-то вот уж какой срок волчком крутится. Какую-то там мудреную штуковину промышляет. Ну, что ты молчишь-то, дядька Захар? Вот она, какая потеха Ну, а Николай, может, летает. А я кому с такой спешкой понадобился. Что то что ты, дядька Захар, ну как же? Он же твой чертяка, герой на весь мир. А ты что, никаких касательств к нему не имеешь, так что ли? А какие касательства? Он летает. А я с какой стороны? Тьфу ты, Господи, с какой стороны? Да ведь ты же есть отец родной. Без тебя его бы не было. Ну, другого бы нашли. Слушай, небось, неправда. Ну, то что ты говоришь, дядька Захар? Ну, с какой стати Николай-то мой летает? Он по ученой части, а там все больше военные. твой, твой, Колька-то, твой. Эх, молодец, Меньшон. Молодец. Николай Дерюгин. Мал... Дядька Захар, дядька Захар, ты что это, а? Ты что? Да ничего, ничего, Михаил. Проскочил. Я даже испугался, а? Ой, стоишь вроде, столбом закаменел. Что, сердце, что ли, зашлось? Оно самое, видать. Будь-то не ладно. А, ну ладно, ладно, пойдем, пойдем, пойдем. Хоть отдохнешь маленько с дороги-то. Чую, недолго тебе тут быть. Повлекут тебя высь. А какая там высь? Пошли. Ну пошли, пошли. Давайте то только мешок тебя поднесу. Да ты не мельтеши, Михайло. Да, ничего, ничего. Сам справлюсь. Ничего, поднесу, поднесу. Не умираю пока. Это вот и оно! Про фамилию Дерюгиных весь мир узнал. О, хозяйка, Что? Головин, секретарь райкома к нам идет. О, батюшки! Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, товарищ Головин! Проходите как раз к ужину. Хозяйка! хозяйка. Спасибо, спасибо! Рассиживаться Приходите. некогда не досуг. Я к твоему гостю. Ну, прошу. Здравствуйте, Захар Тарасыч. Гальнишуйте, здорово. Что за пожар приключился? <связь> Необходимо, Захар Тарасович, срочно доставить вас домой, понимаете? Вы со своей супругой должны быть, так сказать, в боевой готовности номер один. Вот мне и приказано обеспечить выполнение этой операции. Вас с супругой. В любой момент могут вызвать в Москву, встречать сына. Вот, что я тебе говорил? Ну а я домой в такую раз доберусь? Речки развезло, в низинах теперь вода стоит. У нас, Захар Тарас, все продумано. Вас вертолет ждет. 30 минут и все в порядке. Увидеть сына сразу после такого дела, а? Захар Тарас! Ведь это же для всей страны праздник. Говорят, совершенно особый полет. Какое-то великое научное достижение, связанное с судьбой всего человечества. Да ладно, да, я согласен. За... Вертолет так вертолет. Ну, прощайте. Я уж потом Михаил как-нибудь к тебе заверну. Ничего не попишь. Подвел нас, ладно, Дядька Захар, счастливо, счастливо тебе. Да, инструмент свой, не забывайся. Счастливо, счастливо. Захар опустился по лесенке из кабины, сощурился на подходивший торопливо народ и в это время увидел лицо Ефросиньи. Он видел только это странное, как-то одновременно испуганное и оживленное лицо. Ефросинья оказалась прямо перед ним, перед самыми его глазами, Ефросинью за плечи Захар притянул ее к себе И она стала рядом с ним Лицом к толпе Значит Вскинула кольку так к самому небу Фрося Взлетела Николай Захарович, сейчас дополнительный ток пойдет в магнит. Желаю удачи. Ток идет. 600. 700. Николай Захарч, Все в порядке, Алёша, все в порядке. Подключаю электрорегулирующую систему по связи с землей. Связь есть. Выходим на пункт первый Включаю отсчет Пункт первый Пункт первый Есть Пункт первый включился 110 110 110, 110. Николай Захарович, контакт Есть контакт Контакт, Николай Захарыч! Спокойно, Лёша. спокойно! Выходим на пункт второй. Есть пункт второй. Подтверждается. Даже как-то слишком просто подтверждается. А впереди магнитный мост по перекачке энергии. долговременной орбитальной станции, настоящая революция в энергетике. Ты слышишь, Земля?